Глава 32. Прошла почти неделя после распоряжения ректора, а у нас не было ни одной тренировки с Рейем. Целитель пока запретил, увидев какие-то изменения в моей ауре, которые он каждый день отслеживал. Прежней моя аура не собиралась становиться, поэтому Герсирилл дал свое разрешение на занятия боевой магией. Теперь мне не придется сидеть на скамейке и смотреть, как тренируются другие. И пусть в расписании сегодня нет занятий по боевой магии и защите, но теперь отвертеться от индивидуальных тренировок с высокомерным снобом не получится. Рэй основательно подошел к своим обязанностям. Все преподаватели в академии знали, что он мой личный куратор. Знали об этом и студентки, многие из которых недобро косились в мою сторону. Тут ничего не изменилось, они и до этого не смотрели на меня с теплой любовью. Самая лютая ненависть исходила от Элии, что неудивительно, но магичка пока меня не трогала. То ли момент подбирала, то ли боялась разгневать своего жениха, это она еще не знает о наших тайных тренировках. О них я рассказала только Санне, которая продолжала меня опекать. "Будь осторожна, девочка", каждое утро произносила она, очерчивая рукой руну защиты над моей головой. Я не очень верила в то, что это может помочь, но все равно было приятно. Ферту я не решилась рассказать, хоть и считала его другом, не хотела зря волновать и злить, и изменить он все равно ничего не сможет. Линс теперь сидел за нашим столом, иногда к нему присоединялся Иган, который вел легкую беседу, будто ничего не произошло, и он не чувствует напряжения за столом. Линса порой мне хотелось простить. Он смотрел на меня виновато и будто молил о разговоре, но Ферт не скрывал своей злости, рычал, будто настоящий тигр, смотри в свою тарелку. Дай ей спокойно поесть!» И это каждый раз действовало, хотя Линц всегда парировал брату: "Рычишь, маленький тигр? Неужели твой зверь просыпается?" Его губы кривила усмешка, за которой сложно было скрыть переживания за младшего брата. Я с трудом переносила Криса. Ненавидела Рея, не злилась на Игона, которого практически не знала, но который пришел на помощь, когда я призвала первозданный огонь. Но я была очень обижена на Линца, потому что успела к нему привязаться и считала его своим другом. Оборотень на меня не давил. Он терпеливо ждал, когда я прощу, а мне до сих пор было больно и обидно. «Идем на артефакторику. Спросил Ферт, когда мы вышли из кабинета зельеварения: "Профессор Норт еще не вернулся?" Этот вопрос можно было не задавать, и так понятно, что в Академии Бериаса нет. Его лекции нам постоянно заменяли. Я даже не знала, что Норт является действующим военным генералом, командующим отрядом заклинателей, которые сейчас находятся на границе близ Завесы. Погода не меняется в худшую сторону, что означает прорывов не было, но тогда почему профессор Норд так долго отсутствует? Мне так хотелось с ним поговорить, вдруг удастся хоть что-нибудь о себе узнать. Наверное, на границе неспокойно, сделал свое предположение Ферд. Только бы новых прорывов не было. Драконы готовятся к брачному сезону, в это время воевать они не любят. Засмеялся оборотень, а я не поняла, шутит он или нет. И что это за брачный сезон? Я все время забываю, что ты жила среди людей. Забирая у меня сумку с учебниками и вешая ее на свое плечо, произнес друг: "Драконы два раза в год устраивают в императорском дворце отбор невест. Зимний сезон и летний. В это время каждый неженатый дракон мечтает встретить свою истинную пару". А это разве не сразу происходит? Как сразу? Не понял моего вопроса, обратень. Я думала, для этого достаточно взглянуть на девушку или почувствовать ее аромат. Для нас, оборотней, достаточно уловить запах девушки. Тут Ферд немного замялся, а уже следующие его слова подтвердили мою догадку, что он за себя будет говорить. Это не всегда работает, у нас тоже встречаются исключения с грустью в голосе. А у драконов девушку надо хотя бы поцеловать. Но не каждая претендентка готова рисковать своей репутацией и целоваться со всеми драконами подряд. Для девушек важны чувства, ухаживание. Драконам приходится постараться, чтобы получить за сезон хотя бы пару поцелуев, усмехнулся Ферд. Я подумала об Игоне». Он ведь самый завидный жених у драконов. Неужели ему придется прилагать столько усилий, чтобы найти свою истинную пару? Тут в академии на него каждая вторая девчонка вешается. За четыре года учебы, наверное, всех перецеловал. Студентка Мэлнс. Перед нами неожиданно появился Филиус. Я чуть на него не наступила. Вряд ли бы его проклятое полупрозрачное тело получило бы травмы, но все равно стало неудобно, что мы его не заметили. Вам записка. И он протянул сложенный листок бумаги. От кого? Сразу же заинтересовался оборотень. Записка сгорит, как только вы ее прочтете. То, что в записке должно остаться тайной. Строго проговорил домовой, сверляв Ферта недовольным взглядом.